Глава вторая. О гостеприимстве и неудачных идеях. В себя приходило очень медленно и печально, неудобно обвиснув в чьих-то руках. Неслыханное дело для незамужней девки на самом деле. Но я к этому была привычная. Ни единый дядька меня с полигона обессиленную на руках уносил. И чувствовала я себя в те времена точно так же, как и сейчас: больной, измученной и жалкой. Правда, раньше недомогания проходили куда дольше, и болезненней. Сейчас же повезло больше. Слабость ушла на удивление быстро. Да ты посмотри на неё. Ворвался встылый туман моего сознания странно знакомый голос. Она ли на царевну не похожа? Коса где? Платье и нянюшки. Хрипло отозвался кто-то, судя по всему, пристально меня разглядывая. Лицо моё укрывали растрёпанные волосы, и видно, говорившему было мало, но исправить это он не спешил. Мне на счастье. Говоришь, она на лошади приехала. Много ты царевин конной езде обученных видел? Кош, ты мне скажи, много ли мы вообще царевин видели? Трёх всего. Да и Марья твоя. Не будем про Марью, отрубил незнакомец, и тугарин покорно сменил тему. А кольцо как же? Огненный опал, царский камень. Против такого довода незнакомец ничего возразить не мог. Опал был, кольцо было, а то, что это кольцо мне от матери досталось, что младшей дочери ю царя из 37 царства была, эти двое знать не могли. Батюшке моему повезло, во времена его молодости наследников было мало, в царских семьях всё больше царевен рождались, а межгосударственные связи укреплять было нужно. И взялись цари своих дочерей за приближённых сватать. Так и породнилось наше 3-е царство с 3-м. А я колечком обзавелась. Аккуратно 3 дня назад я обзавелась. Матушка мне его перед приездом жениха моего несимпатичного отдала. Колечко это не простое, заговорённое, сильное очень. От злых духов оберегает, проклятья снимает, рассудок хранит. И вот мою жизнь сохранило. потому что не быть бы мне сейчас живой, не прийми меня, Тугарин, за царевну. Книжную-то он наверняка съел бы без всякого сочувствия. Я висела в руках змея, опасаясь даже дышать. Давай хоть попробуем. Просительные нотки в голосе Тугарина озадачили меня и странным образом смирили его собеседника. Сам будешь с ней нянчиться, рубанул тот, ничуть впрочем не напугав этим змея. Если на то твоя воля, с энтузиазмом ответил он, уже деловито и самоуверенно спросив: Позволено ли мне будет идти? Царевне нашей нужно покои подготовить. Твоей? Мне до неё дела нет. Это пока. Показалось или нет, что сказанное это было многообещающе и даже зловеще, но я на всякий случай забеспокоилась и постаралась как можно достовернее изображать беспамятство. И шаги с поворотами считала очень усердно, и ступени, и вообще старалась запомнить дорогу, по которой змей меня в покое нёс. Очень предусмотрительно с моей стороны, к слову, потому что покоями оказалась мрачная, холодная темница, выбитая, казалось, в самом теле замка в цельном камне. Безокон, с решётчатой железной дверью и весьма скудной обстановкой. Кроме узкой кровати, стула и напоитаных магии факелов, здесь не было ничего. На кровать-то меня изгрузили. Тугарин постоял немного, пофыркал, вспоминая, как нелегко оказалось царевну в их злодейское логово затащить и как мокро ему было меня в гиблой реке выискивать. Надеялся, наверное, что я того стою. Потом просто развернулся и ушёл, не забыв запереть дверь. Связка злорадно звенела, когда он поворачивал ключ в замке. Я лежала, не двигалась, выжидала. кощеем бессмертным нянюшка пугала меня с самого мальства, обещая отдать ему после каждой достаточно серьёзной шалости. Сначала я боялась и плакала, потом просто боялась. К 13 годкам уже начала храбриться. В 15 уверилась, что даже сам Кощей мне не страшен, и смело огрызалась, требуя подать его мне прямо сюда. Уж тогда-то я ему покажу. Лучше бы, наверное, боялась. С дядькой глупостями не занималась и в горнице над вышивкой безвылазно сидела. Тогда бы не решила по дурости своей непроходимой от жениха сбежать. Смиренно приняла бы свою судьбу и сейчас не в темнице томилась, а дома к отъезду готовилась. Раздражаясь на сенных девок и нервничая из-за предстоящей поездки в столицу. Вместо того я раздражалась на себя и нервничала из-за неминуемой встречи с Кощеем. Конечно, дурой я не была и прекрасно понимала, с кем Тугарин разговаривал, но одно дело в присутствии бессмертного бесчувственной прикидываться, и совсем другое смелой и незапуганной. Были серьёзные опасения, что не сдержусь я и расплачусь. Недолго позвякав ключами, Тугарин повесил их на крючок рядом с дверью в недосягаемом для меня месте, будто бы издеваясь. Я лежала, не шевелясь, ждала, пока он не уйдёт. Потом ещё немного, просто для порядка и на всякий случай. И лишь убедившись, что змея меня покинула наверняка, медленно села на постели. Хотя какая это постель? Ни перины, ни одеяла, или подушек, только тонкая подстилка и прохудившееся в некоторых местах покрывало. Повезло очень, что водяной меня сразу высушил, будто играючи. Всего-то подув мне на макушку, просушив и волосы, и одежду, и даже сапог. Сапог, к слову, так и остался у водяного. Один я в реке потеряла вместе с Марькой, а второй мне был уже без надобности, босой и то удобнее. Не помоги он мне, сейчас бы мёрзла на сквозняке. Не то чтобы я так не мёрзла, но прекрасно понимала, что мокрой мне бы здесь совсем туго пришлось. Ребёнком я была неболезным. Дядька выправил да закалил, но даже его уроки не спасли бы меня от переохлаждения. Зябко поджимая ноги, я дошла до двери, честно попыталась дотянуться до связки ключей, ржавых, длинных и каких-то даже хищных, в неверных отсветах факелов, будто бы щерившихся на меня резкими бороздками. Выпочкала рукав в сырую ржавчину, старыми здесь не только ключи были. Я ободрала локоть в кровь, когда раздражённо руку из решёточного плена возвращала. Это можно было считать последней каплей. Я и так многое вытерпела, не сорвалась сразу, потому что понимала, что побег от жениха серьёзная повинность, и мне за неё ответ держать предстоит. Но не настолько мой поступок был страшным, чтобы меня узницей делать и в темнице запирать. Я не заслужила. Пнув проржавелые, как и всё здесь цепи, я больно отбила пальцы о тяжёлый железный ошейник и разрыдалась, свалившись на пол рядом с возмущённо звякнувшими кандалами. зловеще вспыхнувшими полустёртыми защитными рунами в ответ на мой раздражённый взгляд. Использовали их в прежние времена, судя по всему, часто, а потом вот забросили. Давненько забросили, если быть совсем точной. Слёзы ещё не высохли, а я, вытирая нос рукавом, увидели бы нянечки, чувств бы лишились, уже полезла под кровать смотреть, к чему эти цепи крепились. Крепились они... к внушительному кольцу, широкому, надёжно вбитому в пол. "Это ты тут что ли буянишь?" Тоненький срывающийся на писк голосок меня напугал. Изрядно струхнув, я дёрнулась, ударилась затылком о кровать, стальную и тяжёлую, будто вросшую в камень. И поползала уже осторожно, тихо постановоя, потирая шишку и ругаясь. Ругалась теми самыми словами, которые дядька не разрешал своим дружинькам при мне вспоминать. Но они о приказе часто забывали, когда воевода не было рядом, а я исправно запоминала все слова и выражения и даже могла примерно представить, когда и по какому поводу их стоит употреблять. Смышлёная была, что тут говорить. Ну, раньше была. А потом косо отрезала, и всё как-то сразу разладилось. У двери... Держать за прутья передними лапками, стояла большая, откормленная белая крыса с длинным шепастым хвостом. Ты невоспитанная, да? спросила она, красные глаза бусинки смотрели на меня с наглым любопытством. Что? Воспитанные девки таких слов не знают, даже когда я в горницу из тёмного угла выскакиваю, не знают. А невоспитанные? сдавленно спросила я. Сил не было даже на то, чтобы удивляться. Слишком много всего произошло за последние часы. Кривая тропка, гиблая река, русалки, водяной, варвара и Тугарин. Тугарин везде Тугарин. Я слишком устала и не могла найти в себе сил на адекватную реакцию, что должна была бы последовать при встрече с говорящей крысой. В смысле, визжать или падать в обморок, я не стала. Невоспитанных я ещё не видел. честно призналась крыса, крыс. Потом спохватился и добил меня вежливым: "Но где мои манеры? Позвольте представиться. Мышь". "Мышь", повторила я отупело. "Мышка-нарушка, если быть точнее. Но ты невоспитанная девочка, можешь звать меня Мышь". "Василиса", представилась я. Не хотелось просто быть невоспитанной девочкой. Не для того в меня нянюшке знания разного толка вбивали, чтобы крыса, будь она даже мышкой на рушкой, сомневалась в моём воспитании. Я не невоспитанная, просто всесторонне развитая. Мышки внул, дёрнул носом и решил бросить меня одну в этой темнице. Познакомились, а теперь я, пожалуй, пойду. Я не могла этого позволить. Не могла допустить, чтобы единственная надежда на спасение вот так просто ушла, помахав мне на прощание шепастым хвостиком. Подожди. Мышь остановился, со странным торжеством поглядев на меня. Плохой у него был взгляд. Да и самодовольный вид остроносый мордочки должен был бы меня насторожить, но я хотела на свободу и хотела домой. И цену за свободу признала справедливой. Он помогает мне выбраться из клетки и замка и доводит до владений водяного. Я угощаю его сыром. Я была не против. Я считала плату за спасение не такой уж большой. Мышь не понимал, чему я так радуюсь, но по стене к ключам карабкался проворно и быстро. На пол скинул и тут же ко мне потащил. И даже не сильно торопил, пока я лихорадочно подходящий ключ выбирала». А уже после, когда я со зловещим скрипом дверь открыла, до да свободу почувствовала, легко забрался по одежде мне на плечо и важно потребовал: "Ну теперь пошли на кухню". Я замялась, желая уговорить его согласиться на сыр с кухни моего батюшки. Раз уж он из тёмного угла в светлицу человеческих девок выскочить может, то и на кухню в княжьем доме способен будет попасть. А уж я-то его там не обижу, отблагодарю от всей своей человеческой души. Мыша это не устраивала. Кощею на жалуюсь. Скажу ты меня заставила угрозами, шантажом и магией. Скажу, что ты ведьма, а ведь он, знаешь, как не любит. Щикот напещал он мне в ухо. Как, прекрасно понимая, что уговорить его не удастся, я просто пыталась понять, зачем тогда вообще из темницы своей выбиралась, чтобы мыша до кухни донести. А мне за это что будет? Злой тугарин и возможно недовольный Кощей. а я после такого вообще выживу. — Люта. Молча, не вздрогнув, даже когда пальцы коснулись мягкой шерстки, я сняла мыша с плеча, осторожно опустила его на пол и молча же вернулась в темницу. И даже дверь закрыла. Не на замок, просто закрыла. — Ты что это? — опешил он. Вытирая испачканную ржавчиной ладонь об уже и без того, и сгвозданную рубаху, я призналась. Я тут подумала... и решила, что не готова ещё умирать. Я слишком молода. Зачем умирать? Растерялся мышь. На кухне домовые только, а они людей любят. А уж тебе-то как рады будут. Ведь почитай, никто из вашего племени к ним не заглядывал ещё с тех времён, как тут Мария Марёвна гостила. Но и она не человек, ведьма она. Про Марёвну он говорил злос, с такой горячей ненавистью, что мне и самой не по себе стало. И я полностью уверилась, что выходить мне не стоит, ведь это я к ней, в ученицы, стремилась. Да судьба иначе рассудила и завела меня в те края, где к марье относятся враждебно. Домовые мне вреда не причинят, а когда Тугарин узнает, что я сбежала, тогда настигнет и съест. А если на кухне настигнет, то по его приказу домовые меня змею и приготовят, с травками нужными зажарят, да на стол на блюде подадут. Я говорила тихо, но уверенно, ничуть не сомневаясь в правильности своих слов. Потому что как бы хорошо к людям местные домовые ни относились, а слушаться приказа они были не в состоянии. Уж если Кощей их силу в открытую пользует, стало быть, держит их волю в своей руке. Мышь раздражённо дёрнул меня за прядь. Не поймает тебя Тугарин, как только ты для меня у домовых сыру выпросишь, я тебя из замка тайной тропой выведу, никто и не узнает. Сомневалась я недолго. Видать, и правда, с косой кое-что важное дома оставила. Разум. «Хорошо. Заглянем на кухню, сыру тебе попросим, и сразу прочь из замка». «Договорились», — азартно пообещал мышь. По коридорам мы крались со всей возможной осторожностью. Я старалась не шуметь. Мышь прислушивался к тишине, чтобы мы ненароком на кого-нибудь не нарвались. Идти было зябко. Коридоры, согретые светом факелов, не казались зловещими или холодными, но ноги мои заледенели, и морозное онемение легко охватило все тело, и лишь близкое обещание спасения позволяло мириться с этим. Вопреки моим ожиданиям да досужим слухам и сплетням, замок Кащея не был жутким, просто холодный, несколько запущенный, паутина украшала все углы и белым покрывалом застилала высокие потолки. Каменный дом. Непривычный, но не страшный. На кухне и вовсе всё оказалось дивно и сказочно. В клубах пара среди одуряющих запахов еды творилось волшебство. Домовые готовили ужин. Это в моём родном царстве к этому времени лишь светать начало, а здесь же время клонилось к вечеру. У отделённого гиблой рекой 13-го государства всё шло своим чередом. Домовые заметили нас почти сразу, прекратили свою работу, уставились, замолчали, напрягали меня внимательными взглядами нечеловеческих глаз и оставляли совершенно равнодушным мыша. Как на подбор, невысокие хозяйственные мужички с окадистыми бородками, собранными в сложенные косы, закатанными рукавами простых рубах и дружелюбными открытыми лицами казались очень располагающими и домашними, если бы не взгляды Янтарные сияющие глаза с длинными горизонтальными зрачками напоминали глаза жаб. Ну, чего уставились? нагло спросил мышь, обрывая пеленос изерцательной жути. Я вам человека привёл, хольте её лелейте, все её просьбы выполняйте. Домовым будто только этой и требовалось. Меня тут же взяли в оборот, в плед закрутили, на ноги мягкие онучи намотали и где-то найденные лапти одели, до да за столу садили, а передо мной поставили миску до краёв полную щей. Рядом положили деревянную ложку и щедрый ламоть хлеба и обступили стол кружком, с умилением глядя на меня. Домовые чего-то ждали. Мышь ворчал мне в ухо, требуя, чтобы я выпросила его законный сыр. «Чего молчишь, убогая?» – раздражался он. «Просто попроси, они ради твоей благодарности что угодно сделают». «Чего молчишь, убогая?» – раздражался он. «Просто попроси, они ради твоей благодарности что угодно сделают». «Почему?» «Но я знала, что домовому, чтобы он не серчал и не безобразничал, надо б на сливки оставлять или молоко, или пирог, или ещё что-нибудь». Неважно, что, главное, чтобы от всего сердца. Раньше я не задумывалась, зачем это делается, если домовой сам хозяин всего дома и волен взять с кухни всё, что ему вздумается. Теперь задумалась. Не было у домовых причин обо мне заботиться. Чужая я им была, а не же на службе у Кощея, а я его племянница, так почему? Да потому что ты человек, а ваша радость для них слаще мёда. Ни тугарин или брат его Гарыныч, ни сотник волчьей стаи, часто в замке столующиеся, ни даже сам царь-государь не способны дать домовым простой человеческой благодарности, потому что не люди они, терпеливо пояснил мышь. Потребовав за свою полезность, а теперь проси сыра. Ешь, что дают, и благодари их. Искренне благодари, чтобы каждому твоей благодарности хватило. Ты же не хочешь их обидеть. Ты мне выбраться из замка обещал, напомнила я. Сню удовольствием, понимая, что всё это слишком меня задерживает, как бы беды ни случилось. Так будь наш в печку ведёт, пожал плечами мышь. На всякий случай спрыгнул на стол, отошёл подальше и уже оттуда, с безопасного расстояния, признался: без их разрешения ты всё равно не выберёшься. Все другие выходы под надзором Кощея находятся. На одно короткое мгновение невыносимо сильно захотелось не сыр для мыша у домовых попросить, а его тушку мне на стол подать, запечённую с яблоками и черносливом, и чтобы непременно кусочек сыра в его пасти торчал. Но я вдохнула, выдохнула, покрепче закуталась в покрывало и смиренно попросила. Вежливо, робко с самым трогательным выражением лица, на которое только была способна. С няньками это никогда не проходило. Домовые же, будто только просьбы моей и ждали. Целую головку сыра притащили, перед мышом положили и на меня уставились. Жутко. Но я уже была научена, как правильно реагировать надо, и старалась радоваться, благодарить, восхищаться. «А теперь ешь», — велел мышь, голодным взглядом оглаживая сыр. Домовики активно закивали, эхом подхватив слова мыша. «Ешь, ешь, ешь!» «Если до этого зловещего рева я еще могла бы как-то сговориться с аппетитом и съесть все на радость местной нечисти, не избалованной людской благодарностью, то теперь у меня точно кусок в горло не полез бы». «Только они могут ход открыть», — как бы между делом напомнил мышь, примиряясь к сыру, решая, с какой стороны к нему лучше подступиться. Я не хотела есть. Я хотела вернуться домой, повиниться перед батюшкой, согласна была даже стать женой Ивана Царевича. Хотела перевернуть тарелку, раскрутить за хвост мыша и запустить его в окно. Очень хотела расплакаться. Но покорно взяла ложку и с натужной улыбкой, не чувствуя вкуса, проглотила первую порцию щей. В этом деле главное искренность, сговорливо заметил Мышь, когда домовые, неудовлетворённые моей фальшью, подались вперёд в надежде нащупать и уцепить хоть крупицу истинной благодарности. Спасла меня, как ни странно, кикиморка, тощей нескладная, неожиданно серая, похожая на своих сестриц исключительно длинным тонким носом до копной чёрных курчавых волос с явной проселенью. Одета она была не в простое платье, а в дорогой мужской костюм. Стоновой кафтан, богато отделанный вышивкой, свидетельствовал о высоком положении Кикиморы при дворе Кощея. А украшения из жемчуга и ракушек заменяла одна тонкая золотая цепочка, на которой висела связка ключей, тяжёлая на вид. Кикимора была в панике. На серых щеках горел нездоровый румянец, зелёные глаза лихорадочно блестели, а кончик острого носа нервно подёргивался. Он за мной пришёл, верещала она за мной, конец мне, заберёт обратно на озёра, заставит провинность отрабатывать пропала я, пропала. Пока Кикимора носилась по кухне, рвала на себе волосы, заламывала руки и паниковала, мышь успел переживать жадно отхваченный кусок сыра, умыть мордочку и только после этого важно рявкнуть. «Тихо!» Странное дело, но она послушалась, замолчала, замерла посреди кухни, ломая пальцы и жалобно поскуливая, с надеждой глядя на мыша. «Бижана, ты прям как не нечисть! Что случилось-то?» — Водяной к Кащею заявился, — простонала она, обессиленно закрыв лицо руками. — Небось, меня возвращать пришел. Не может смириться с тем, что Кикимора в замке освоилась, да дозвание ключницы дослужилась. В озерноводье свою вернет и лягушек ловить заставит. — Водяной здесь? — встрепенулась я. — Ты тоже считаешь, что он за тобой явился? — уперев лапки в бока, мышь с чувством сказал. — Да. «Жена у Водянова имеется, понимаешь? Нет у него нужды за убогими девками гоняться». Бижане же достался снисходительный взгляд красных глазок и наглое. Убогие кикиморы ему тоже без надобности. «Умный, да?» — вызверелась задетая Бижана. «Вот если такой умный, может, объяснишь мне, зачем он к Кащею на поклон пришел? С какой просьбой?» «Не ведаю того, но сейчас узнаю. Ткнув коготком в сыр, он велел мне. Присмотри». Мышь собирался бросить меня здесь, на кухне. Среди домовых и реальная угроза оказаться закормленной до смерти. Я не раздумывала. Когда мимо меня по столу прошествовал наглый белый крыс, прихлопнула его хвост ладонью, с удивлением почувствовав, как шипы мягко ткнулись в кожу. И не острые совсем. А на взбешенный взгляд ответила злым. «Никуда ты без меня не пойдёшь». Я уже решила, что проще всего и безопаснее будет переждать. Покода водяной с Кощеем сговарится, а когда мой зеленомордый спаситель замок покинет, и мы с мышём из него выберемся. Настигну гнем водяного, да и потребую я у него тогда помощи. Надеюсь, не откажет. Мы аж загрустил сначала, но быстро принял решение. Кивнул невозмутимо. Твоё желание. Я думала злорадные нотки, проскользнувшие в его голосе, мне почудились. Как выяснилось позже, ничего мне не почудилось. И Кикимари, пытавшийся напроситься вместе с нами, но не сумевший сговориться с вредным мышом и оставшийся на кухне, я начала завидовать очень скоро. Прямо от домовых, смотревших нам вслед с тоской, мы отправились по прямой, по относительно чистенькому освещённому коридору, а потом свернули в узкий проход, поднялись по неудобной лестнице с высокими ступенями, послонялись немного в темноте. Мышь, удобно устроившаяся на моём плече, руководила нашим продвижением, так как неплохо ориентировался в пространстве даже без освещения. Потом ещё несколько раз поднимались по лестницам разной частоты и удобности. Я успела попасть в несколько получих ловушек, со дрожанием вспоминала, как разгорались красным огнём глаза пауков, чью паутину я унесла на себе. В итоге вынуждена была проползти по какому-то совсем уж ужскому ходу, явно не предназначенному для людей. хиле для достаточно высоких нелюдей. Награды за мучение мне стала ещё одна паутина, облепившая всё лицо, едва не нагнавшая меня сердечный приступ из-за излишне близкого знакомства с пауком и вполне удобное место для наблюдения. Мы затаились в одной из низких арок, расположенных почти под потолком, и могли хорошо разглядеть, как внизу, в мрачном тронном зале, вела беседу нечисть. На возвышении издёженной ступеней стоял страшный трон, чёрный, украшенный черепами и укрытый паутиной. А на том троне сидел Кощей. И в этом не было сомнения. Худой и уставший, с присыпанными сединой висками и парой нитей серебра в коротких волосах. С такого расстояния было не разглядеть, но я откуда-то знала, что и лицо у него худое, с длинным носом, впалыми щеками и острым подбородком. Совсем не такое, какие я привыкла видеть, ни румяные, ни полнокровные, ни пышущие здоровьем и жизнью. Но сила в этом лице была. В плотно сжатых, неуступчивых губах, в тёмных, почти потухших глазах. Там же, рядом с троном, по каждой из его сторон стояли двое: тугарин в кольчуге, отливающей зеленью, и незнакомый мне змей в кольчуге из червлённого золота. Он сам будто был весь из золота. Золотые волосы, собранные в высокий хвост, золотые глаза, ярко сияющие в полумраке, золотая чешуя на висках. Водяной на их фоне выглядел совсем не страшным, очень мирным и даже дружелюбным монстром. Нет, ты мне всё-таки скажи. Тугарен был раздражён, но почему-то пытался сдерживаться, словно следовал чьему-то приказу. С чего бы нам её тебе отдавать? Я её нашёл. Я, а не ты, чтобы твои рыбины не думали. Милада её спасла, выловила из гиблой реки. Утомлённо, будто не в первый раз об этом говорит, заметил водяной: "Если бы не она, если бы не она, царевна бы и сама выбралась, точно так, как её кобыла", огрызнулся Тугарин. "Это не доказано, как не доказанное и обратное. Оставим это." Сухо велел Кощей, и голос его разнёсся по залу хриплый и будто натреснутый, но вымученный. Достойной причины отдать её тебе я так и не услышал. Но если девицу спасла твоя русалка, то правильным будет ей за царевну просить. Её зовут Василиса, псеханул водяной, и отзываясь на недовольство своего хозяина, в волосах его гневно зашипели встревоженные змеи. И если я не верну её, Варвара выест мне душу. У нас нет души, хохотнул незнакомый мне змей. Моя жена найдёт. Она у меня талантливая, передёрнул плечами несчастный семьянин. Несмотря на ворчливые нотки, говорил он с гордостью. Это было так славно, что я даже растрогалась. Шмыгнула носом и чуть не задохнулась, когда в следующее мгновение водяной без слова умысла, но безжалостно и непоправимо выдал меня ворогам. Одно незатейливое признание в том, что я обещалась всю правду про его озёрную жизнь до людей донести, разожгло в тугаре неуёмный и страшный огонь энтузиазма. Мышь сидел рядом со мной во время нашего преступного подслушивания, но стоило только змее всё больше, располяясь, обрисовать Кощеею интереснейшую идею по-моему, но стоило только змее всё больше, располяясь, обрисовать Кощеею интересующую его идею по моему употреблению, как подлый хвастатый осторожно отодвинулся от меня с сочувствием протянув: Недолго тебе жить осталось, убогая. Ты обещал меня вывести, прошептала в ответ я. Меня тоже впечатлила идея Тугарина заставить отловленную царевну собрать истории нечести, живущей в 13 царстве, и донести их до людей. Ты полагаешь, это что-то изменит? недоверчиво спросил Кощей. Он думал отказаться, но почему-то медлил. Это может что-то изменить. Если не отношение к нам человеческих государств, то хотя бы отношение одной царевны. Уверенно кивнул Змей, и братец его чешучатый негромко поддержал эту наивную веру в чудеса. Проклятие само собой и не снимется, прогудел он. Я помнится тоже в чудеса верила. Вот и оказалась теперь под потолком тронного зала Кощея, в компании разговаривающих крысы. Отрезвлённая этой мыслью, я дёрнула мыша за хвост. Нужно отсюда выбираться. Куда? Самое ужасное в этом вопросе заключалось, пожалуй, в том, что задал его не мышь. Кош, неуверенно переспросил Тугарин, не совсем понимая, к чему быссмертный это спросил. Ты не чувствуешь? Впервые за всё время на лице Кощея проявились хоть какие-то эмоции. Скупая улыбка казалась чужой и неуместной случайной гостье на этом измождённом лице. Твоя царевна сбежала, Кек, опешил Тугарин, потом ругнулся и зло выплюнул: надо было сразу с неё все цацки поснимать, неделя она обереги и украшения. И я на всякий случай ухватила из-за простой плетёный браслетик, должною укрывать меня от этой злой силы. Плела мне его наше ведунье, сило он имел неизмеримую: "Доподишь да ты уберечь от Кощеева взгляда не смог". Стоило мне только эмоции из-под контроля выпустить, как я тут же была обнаружена. "Как же ты её в моём озернаводье нашёл?" удивился водяной. "Сложно", передёрнул плечами змей. "Сначала кобылу её выслеживал, место, где она из воды выбралась, сложно отыскать было, а как нашёл, да понял, что хозяйки с ней нет, пришлось возвращаться. Свезло, что рыбину твою учуял, да проверить решил". Я судорожно вздохнула на мгновение от переполняющих меня чувств, прижалась альбомом к холодному камню. Марька, неутопло, радость-то какая. Об остальном я уже не волновалась. По молодости она была кобылой своей нравной, даже жеребцов в страхе держала, а то, что с возрастом присмирела и обленилась, так жить захочет, да из лесу выбраться пожелает, молодость вспомнит. Брат Тугарина тоже молчать не стал, насмешливо спросив: Что ж ты, ничего про царевну не ведая, в лесу на лошадь решил поохотиться, когда тупо первой почуял? Горыныч, тебе Добрыня в тот час голову не срубил вроде. Что ж ты ею не пользуешься?» Огрызнулся Тугарин. «Даже неразумным ящерицам известно, что лошади в нашем лесу в одиночку не появляются». «А с Василисой-то делать что будем?» — терпеливо напомнил о главном водяной. «К столу пригласим». Решил Кощей, срок пришёл. Но ну, прощевай, царевна. Теперь я тебе уже не помощник, промямлил мышь, планируя сбежать. Позабыл он, видать, про хвост свой. А я не забыла, схватила раньше, чем сообразила, что делаю. "От чего же не помощник?" ехидно спросила я. "Поможешь мне при Кощее в амстале лицом в грязьню ударить?" "Ты убогая, при любой помощи лицом в щи ударишь". Нагло ответил он, не решаясь, впрочем, отнимать хвост и даже не пискнул, когда я мстительно за него дёрнула. Я была напугана, растеряна и нуждалась в поддержке и совете, вот только беда, единственным советчиком мне был наглый крыс, что не сильно успокаивало. Напряжение царило над столом, но никто не спешил его разогнать. В одиной отсаженный от меня в дальний конец в окружении змеевосемейства скучно крутил в руках ложку. Кощей безразлично смотрел прямо перед собой, занятый чем угодно, но только не пребыванием в столовой. И мне от этого их расслабленного равнодушия было зябко и страшно. Я не понимала их, не представляла, что нужно делать и боялась ошибиться, сглупить. Молчание нарушил змей тот, что звался Горынычем, и я была ему за это благодарна. «Так, значит, будешь нас перед людьми обелять?» — спросил он, щуря на меня золото-глаз поверх наполненного до краев кубка. «Не буду», — хрипло-каркнула я. Мышь, который нервно грыз ломать сыра рядом с моей тарелкой, попытался спрятать морду в своих больших розовых ушах, но на нос они не налазили. Я прокашлялась и проигнорировав демонстративное неодобрение Хвостатова, повторила уже увереннее: "Не буду я вас обелять, просто правду скажу, чтобы они знали, что вы тоже живые". Живые. Эхо отозвалось эхом, Кощей, заставляя меня поёжиться. Сидел он совсем рядом и пугал меня даже сильнее, чем семейка змеев. Я искренне считала, что было бы мне лучше смениться местами с водяным. Когда бы нигры с меня сейчас холодный и внимательный взгляд тёмных глаз. А веришь ли ты в то, что мы живые? Мне пришлось собрать всю свою смелость, чтобы ответить, потому что Кощей ждал ответа, а я не имела воли это проигнорировать. Конечно, указав рукой в сторону притихших на том конце стола мыша, я чуть было не скинула со стола мыша, тот лишь чудом успел пригнуться. Это была последняя капля. Следующая обещала перешибить хребет моего самообладания, и свалюсь я тогда под стол в истерике, и, может, хоть это сотрёт с лица Кощея жуткое выражение смертельной скуки. А пока оставалось терпеть свою неловкость и тихие смешки змеев. «Вы посмотрите на них! Живее всех живых же!» Он кивнул и задал совершенно неудобный вопрос. «А я?» «А вы? Выглядите уставшим». Честно призналась я после недолгой заминки. Жила во мне странная уверенность, что Кощеею врать нельзя. Так значит, ты задумала всю правду о водяном людям поведать? Зачем? спросил Гарыныч любопытством своим, спасая меня от изучающего взгляда тёмных глаз. С трудом подавив вздох облегчения, я невнятно промямлила: "Что бы знали не говорить же этому дружелюбно скалищемуся на меня чудищу, что мне просто домой очень надо. А это был первый шанс, за который я с энтузиазмом и ухватилась, что я не заради нечестие всё это делала, а чтобы себя любимую из беды выручить, в дом отчиви вернуть. Себе я дала слово, что попытаю удачу и расскажу всё родичам, да не было во мне веры, что они меня послушают. Посмеются, возможно, выпорют, если дядька настоят. Да и позабудут о всех моих глупостях. Если Иван от Беглянки не откажется, то справят свадебку и отправят меня в царские хоромы наследников плодить. От последней мысли меня чуть не передёрнуло. И пусть знают, заявил водяной, может, перестанут дурить, а то ж вареньку мою в родную деревню не пускают к родственникам. Роны свои защитные на воротах вырезали и знать ничего не хотят, мол, если она человек, то ведовские знаки её не остановят. И никто слышать же не желает, что она пусть и человек, но жена нечести. Да, притесняют нас всячески, кивнул Тугарин. Тут уже ни очью и дорогу не спросишь, все начинают плеваться и руками махать. Я же разве виноват, что рожа не вышел? И часто ты верную дорогу теряешь. Кащей откинулся на спинку стула, рассеянно оглядывая столовую. К еде он почти не притронулся. Даже я со всеми своими нервами и переживаниями успела больше съесть, чем хозяин замка. Тугарин ответил ему невозмутимым: "Ещё ни разу, но это же не повод мне в помощи отказывать. А что, если я всё же-таки заблужусь? Пусть уж они знают, что мы тоже живые и нас бояться нет нужды. Но нас надо бояться". Не согласился с ним Кощей. Надо, поддакнула я тихо и тут же вжала голову в плечи. Под взглядами возмущённых нечеловечих глаз было неуютно. Чешуйчатые братцы смотрели на меня с неодобрением, требуя, чтобы я молчала и не мешала им подводить своего государя к какой-то мысли. К мысли, которую в него пытались вбить уже не первый год, которую он понимал и знал, но принимать не хотел. сопротивлялся, откладывал, отговаривался, и вот попал. И он попал, и я попала. И только змеи были довольны и с тайной надеждой смотрели на нашу беду. Моя беда была страшнее Кащеевой, потому что я ее чувствовала, но осознать не могла, не было у меня нужных знаний. Зато уж Бессмертный-то все о нашей общей беде знал и все так же упрямо не желал ее принимать, боялся, что ли. «Приятное единодушие!» — хохотнул Водяной, «единственный из всех за столом, кто не вызывал сейчас у меня нервных опасений. Он мне почти родным был. Мой зеленомордый и дружелюбный шанс на спасение». «Пусть нас надо бояться!» — не растерялся Горыныч. «Но ты о дымовых подумай, о берегинях. Леший с лесовиком скоро перегрызутся между собой. Людей нет. А волков оборотней твоих по лесу сильно не покружишь». искул дунами или ведьмами связываться себе дороже, разгневаются и наломают из лешего дров для костра. Пожелей, старика. И русалкам моим скучно. Охотно подхватил водяной, но на него тут же зашикали. Не для кого секретом не было, что русалки его по подводным зачарованным течениям в любую реку или озеро переплыть могут, чем и развлекаются. Сверхмеры проказнищи тем, конечно, строго запрещалось, но пару десятков утопленников на готрусалке людям приносили. В основном молодые и неопытные, не понимающие ещё, когда нужно прекратить игры и отпустить жертву. И чего ты хочешь? спросил Кощей. Пусть Василиса про нас всех правду напишет. Она грамоте обучена, она царевна, её люди послушают, говорил Гарыныч, а мне ясно было, что он в это не верит. Нет в нём надежды, что мои слова что-то изменить смогут. Но он всё равно упрямо давил из себя эту глупую идею. Бессмертный тоже понимал всю бессмысленность произнесённых слов, но не спешил змея в этом улечать. Он размышлял. Мне по наивности подумалось, пытается слова подобрать, чтобы помягче в просьбе отказать. Оказалось, наказание обдумывает для излишне энергичных змеев и почему-то для меня. Пусть, кивнул Кощей, пусть пишет. И пока она пишет нашу правду, вы будете за ней приглядывать. Почему мы? возмутился Гарыныч. Кош, это несправедливо, поддержал брат Тугарин. Водяной благоразумно приоткрыл ехидную улыбку за кубком. Будь во мне чуть больше смелости, я бы тоже возмутилась. Не нужны мне были такие нянюшки. Без них мне лучше будет, и спокойнее, и вообще. головой за неё отвечаете, чуть повысил голос кощей, и змеи тут же притихли. Я сказал: "Мы же о тебе беспокоимся", проворчал Тугарин, понурившись. Спросить он уже не решался, но недовольство своё скрывать и не мыслил. "Теперь беспокойся о ней", отрезал бессмертный, чем окончательно вогнал чешуйчатых в уныние. Потом обратился ко мне таким тоном, что и я захотела приуныть на пару со змеями. В твоей покои принесут всё необходимое для твоей работы. Покои нервно охотнула я, вспомнив неуютную сырость темницы. Удивлённый моим поведением, с разъяснениями, тем не менее, кощей обратился к Тугарину, что лично меня полностью устраивало, потому что кое-кто тут не понимал, что именно меня так развеселило, и кое-кому другому предстояло объяснить причину этой истеричной весёлости. Но ты же знаешь, как домовики комнаты готовят. Им на это полдня надо, а я не мог нянчиться с старевной всё это время. Вот и снёс её в темницы, пожал плечами Змей. И в какую из темниц ты её заселил? В твою, тихо ответил он. Она ближе всех к выходу. Так я и узнала, что у царя тринадцатого государства зачем-то имеется своя личная темница. Тихий, спокойный и размеренный голос может пугать сильнее яростного рева, а стопка белой бумаги и набор пищих перьев на чистом столе в светлой спаленке способны приводить в отчаяние. Описать жизнь местной нечисти. Если умом не поврежусь во время сего действия и домой вернусь целой и невредимой, никогда больше дурить не буду. Никогда. Никогда.